Пригладил усы. Голос сына все еще звучал в его ушах, только как-то неясно и отдаленно. Всегда, когда Ричард был рядом, все шло хорошо, все удавалось, легко и спокойно было на душе. За окном стояла глубокая звездная ночь. Ночь была и в Спрингфилде, штат Иллинойс, и в домике Нельсона в школьном городке, где Ричард Слоут медленно брел по коридору с выкрашенными в зеленый цвет стенами обратно в свою комнату, вспоминая славное почти забытое время, когда они с отцом уезжали на Тихий океанский берег Калифорнии. Быть может, скоро они вновь отправятся туда. В это же время несколькими милями севернее Морганслоуд подошел к широкому окну своего кабинета, открыл его створки и выглянул наружу, наслаждаясь свежим ночным воздухом и ровным светом бледной луны, окруженный вереницами облаков. Он хотел немедленно вернуться домой. Дом был всего в 30 минутах ходьбы от офиса, переодеться, перекусить, может быть, выпить немного Кока-Колы перед тем, как отправиться в аэропорт. Но вместо этого он должен был сесть в машину, мчаться по автостраде к месту встречи с взорвавшимся клиентом, с которым надо было давно расторгнуть контракт потом беседа с толпой чиновников, предъявляющих претензии компании «Сойер» и «Слоуд», будто их новый проект, связанный с заводом в марино дель загрязняет пляж. И то, и другое нельзя было ни отменить, ни отложить. «Слоуд» дал себе слово, что как только он позаботится о Лили Венью и ее отпуске, он начнет потихоньку избавляться от своих теперешних клиентов — «Мелкая рыбешка. У него теперь более серьезные планы. Грандиозные планы. У него множество помощников, на которых можно возложить почти все его сегодняшние обязанности». Оглядываясь назад, Слоут удивлялся, как он мог выносить Фила Сойера в течение стольких лет. Его партнер никогда не играл, чтобы выигрывать. Он был несерьезен, его голова была забита всякими сентиментальными штучками вроде «чести» и «совести». Он был похож на неразумное дитя с завязанными глазами. Он был слишком земной, слишком светский, насколько это возможно, если учесть, что он ставил на кон. Слоуд не мог забыть, что он должник Сойер. Ему стало не по себе, когда он подумал, чем обязан ему по дороге к автостоянке Слоуд выудил леденец из смятого пакета и положил его под язык. Фил Суэр недооценивал Слоута и того это мучило. Фил обращался с ним, как факир с дрессированной коброй, заставляя раскачиваться и извиваться под свою дудку. Водитель, простоватый парень в заношенной ковбойской шляпе, затравленно смотрел, как Слоут крутится вокруг машины, выискивая вмятины и царапины. Леденец стоял во рту, ворот пиджака стал мокрым от пота, Водитель знал, что ему грозит. Неделю назад Слоуд устроил ему хорошую взбучку, найдя маленькую царапинку на дверце БМВ. В середине своей напыщенной речи он обратил внимание, каким удрученным стало лицо парня, и в накатившей волне безудержного веселья Слоуд, смеясь, похлопал его по плечу, не переставая, хотя уже и шутливо, отчитывать. Но водителя это не взбодрило. Слабым извиняющимся голосом он начал оправдываться, что, может быть, эта пустяковая царапина появилась совсем не по его вине. Может, в этом виноват автосервис. Вы ведь знаете, как эти идиоты обращаются с машинами. К тому же по ночам заткни свою вонючую глотку, — крикнул Словот, окончательно выйдя из себя. «Это пустяковина, как ты ее изволил назвать, выльется мне в две твои недельные зарплаты. Я прибил бы тебя на месте, скотина, если бы полностью был уверен, что ты не прав. На твое счастье я не помню, была царапина на дверце или нет, когда я вчера забирал машину из мойки». Но как бы то ни было, если ты еще хоть раз посмеешь сказать мне что-нибудь, кроме ⁇ Здравствуйте, мистер Слоут ⁇ или ⁇ До свидания, мистер Слоут ⁇ я придушу тебя на месте. Не успеешь даже глазом моргнуть. И вот теперь шофер, не отрываясь, следил за тем, как Слоут осматривает машину, зная, что если тот найдет какие-нибудь повреждения на ее лакированной поверхности, ему сразу можно будет класть голову на плаху. Выудив из кармана тряпку, он принялся яростно стирать несуществующие пятна с ветрового стекла. Хитрая уловка, дружище! На этот раз Слоут решил вести машину сам, выехав. Со стоянки он заглянул в зеркало заднего вида. На лице шофера, оставшегося стоять на дороге, застыло такое же выражение, как на лице Фила Сойера в последние секунды жизни. Это почему-то очень развеселило Слоута, и весь путь до автострады был освещен его широкой улыбкой. Филипп Сойер недооценивал Моргана Слоута еще со времени их первой встречи, когда они оба были первокурсниками в театральном колледже. Может быть, размышлял Слоут, это произошло из-за того, что его легко было недооценить. Толстенький коротышка из Акрона, Ничем не примечательный, чистолюбивый и всегда встревоженный, он первый раз в жизни выбрался из своего захудалого городишка в штате Огайо, слушая, с какой легкостью его одногруппники говорят о Нью-Йорке, об игре в очко, о клубе «Аист» и о многих других неизвестных ему вещах. Он страдал от своего невежества. «Мне больше нравится нижняя часть города». Бросил он тогда так небрежно, как только мог. Ладони взмокли, пальцы судорожно сжимались в кулаки, по утрам Слоучаст просыпался с кровопотеками на руках из-за того, что ногти впивались в кожу.